Не наголо, но лучше бы наголо, потому что стриг его какой-то шизофреник. Волосы торчат неровными пучками, а кое-где сквозь светлую щетинку даже просвечивает кожа, как при стригущем лишае. Тот, у кого поднялась рука на волосы лорда, да еще таким манером, не мог быть нормальным, это понятно всем. Лорд в куртке горбача и в моей жилетке. Весь в значках. Глаза стали больше, лицо меньше, пальцы теребят значки, а глаз он не поднимает.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 Слушает она или нет, неважно. Он роняет сигарету, и ему дают еще шесть взамен павшей. «Волосы у тебя!» — Горбач что уродливую стрижку. «Просто кошмар. Кто это постарался?» «Как тебе в моей жилетке?» — спрашиваю я. «Если хорошо, я не буду ее отбирать. Тем более у меня теперь еще одна, совсем новая». «Ты насовсем?» — осторожно уточняет Сфинкс. Лорд кивает. «Ура!» — кричит Горбач и подбрасывает в воздух на нетту.